Где-то невдалеке мягко заработал мотор «Волги», и сама машина подкатила, черная, фары не включены. При свете приборного щитка Андрей догадался, что за рулем кольцатый. «Нырей», — сказал Ваировец. Когда выехали на шоссе, с зубодерным движением кольцатый выдернул изо рта его носовой платок, Бросил на колени сигареты и спички. Был он весел, бодр, насвистывал молодежные мелодии, заявил, что ему очень везет на шатенок с кривоватыми ножками. Перед самой Москвой ободряюще сказал, что Прометею было хуже. Андрей молчал. И с платком во рту, и без платка. Что населенный пункт, по которому его везут Москва, это можно догадаться, но вот что произошло совсем недавно, вспомнить не мог. Он вглядывался в дома, в людей у автобусных остановок и недоумевал. Зачем эти сборные пункты? «Вот моя деревня, вот мой дом родной», — сказал кольцатый, осаживая Волгу, и вышиб из нее Андрея. Сам вылез. Толкнул его к подъезду, помог открыть дверь. «Письмецо, — сказал он, осклабясь, — будет доставлено по адресу в ближайший час». Не без некоторой грусти простился он с Андреем. Не вытерпел, правда, и напоследок двинул его по шее. Знакомые запахи взбудоражили Андрея. Что-то свое, родное было в этих перилах, в этой лестнице, заскрепевшей под его шагами, в детских каракулях на стене, в рыбе, которую вчера жарили. Он задрал голову, он увидел обитую дверь на втором этаже, оранжевый дерматин, и ноги понесли его наверх, рука полезла в карман за ключами, Он узнал вход в комнаты, где стоит его кульман, где этажерка, где сейчас тетка дребезжит кастрюлями на кухне. Ключей в кармане не оказалось. Андрей позвонил, и открывшая дверь женщина показалась ему то ли из глубокого прошлого, то ли из непредвиденного будущего. Продолжая удивляться, Он спустился вниз, постоял на мостовой, не нераспересекаемой, когда надо было слетать в молочный магазин. Нет, здесь что-то не так. Его раздумья прервал человек в униформе службы общественного порядка и повел, по сомнению уже не было, Пятницкой улице. Андрею уготована была участь незавидная и спасло его то, что никаких документов при нем не было, кроме визитной карточки некоего вяськянина. В дежурной части милиции карточку изучили и предоставили задержанному апартаменты для особо дорогих и важных гостей, специально оборудованные для того, чтобы нападение извне исключалось с конструкцией окон. Решётка на них охраняла задержанного гостя. Максимальная защита запроектирована была и со стороны коридора. В двери небольшого диаметра дырочка, в которую никак не могли пролезть злоумышленники, покушавшиеся на жизнь ценного для милиции товарища. Безопасность гарантировалась полная. И Андрей повалился на жесткое ложе.